Глава 23. Иногда, что бы мы ни делали и как бы ни распланировали свою жизнь, судьба преподносит нам сюрпризы. Для кого-то они становятся приятной неожиданностью, а для кого-то — началом очередной трагедии. Проснувшись с утра с головной болью, София не сразу поняла, что вчера произошло. А когда до больной головы дошли картинки и воспоминания вчерашнего вечера, стало снова больно. Кажется, она должна бы давно уже смириться, что вся ее жизнь — одна сплошная боль разочарований и попыток начать нормально жить. Только вот все эти попытки проваливаются, так и не успев нормально начаться. Стоило ей включить мобильный телефон, который она отключила еще вчера в машине Власова, как тут же на дисплее телефона высветился номер матери. Тяжело вздохнув, София все же ответила на звонок. Не может же она всю оставшуюся жизнь игнорировать свою родительницу. «Привет, мама» немного усталым голосом проговорила она уже готовясь к очередной порции нотации и чутье ее не подвело ты куда вчера пропала почему отключила телефон и не брала трубку голос родительницы был недовольный я вчера уехала с ильей проговорила софи и на том конце провода повисла тишина видимо мама стала переваривать кто такой илья и зачем ее разведенная дочь могла с ним уехать и куда с власовым а ты знаешь другого о «Ну, тогда ладно. Я-то думала, ты сбежала с моего праздника. А если и так, тогда хорошо. И что у вас? Вы встречаетесь?» «Знаешь, Илюша мне сразу понравился. Такой солидный, воспитанный, а главное, богатый». На слова матери Софи только закатила глаза. «Сколько лет прошло, а эта женщина никак не меняется. Всё-таки корысти в ней больше, чем материнской любви и заботы. Мы не встречаемся, мама». «Ну, это дело времени. Знаешь, что я подумала?» София уже заволновалась и отругала себя за то, что рассказала родительница, с кем вчера пропала. Лучше бы она просто сказала, что у нее заболела голова, и она решила уехать домой. Так бы мать просто попричитала и отругала ее за то, какая она безалаберная и вообще не очень-то воспитанная дочь, потому что из-за простой головной боли сбежала с праздника матери. «Что ты опять придумала, мама?» «Я сделаю ужин и приглашу Илюшу. Как тебе идея?» «Отвратительная идея, мама. И вообще, мне пора. Давай потом как-нибудь созвонимся». «Как пора и куда? Ты что, не дома?» «Нет, я на работе», — соврала София. Сейчас она просто лежала на диване с тарелкой мороженого и смотрела слезливую мелодраму. «Сегодня выходной». «Не у всех. все, мне пора бежать». Сбросив вызов, София поставила телефон на беззвучный режим и снова приступила к поеданию мороженого. Весь оставшийся выходной она провела словно зомби и была безумно рада будничным рабочим дням. Неделя пролетела практически незаметно. Софи как можно чаще оставалась на работе и пыталась завалить себя какими-нибудь делами, чтобы как можно меньше времени оставалось на раздумье. Она очень надеялась на то, что рано или поздно все придет в норму, и она все забудет. Всегда все когда-нибудь забывается. Главное, чтобы как можно больше прошло времени. Как-то в один из дней она зашла в социальные сети и наткнулась на фотографию Кости и его молодой жены. Фотография была сделана в компании когда-то еще их общих знакомых. Наталья была в красивом, подвенечном, белоснежном, пышном платье, а Костя — в идеально черном костюме. Нетрудно было догадаться, что это свадебный снимок. «Быстро, однако ж», — чуть слышно проговорила Софи, пролистывая фотографии бывшего мужа в социальной сети. Она сидела за столом ординаторской, когда дверь распахнулась, и вошла Елена Аркадьевна. «О, Софья, а ты что тут делаешь? У тебя разве дежурство?» «Добрый вечер. Нет, но я подменяю Сергея Владимировича. У него что-то дома случилось, попросил выйти за него». «А, ясно. У тебя история болезни Громова Петра Юрьевича, старик в 107-й палате, который его вчера утром оперировали. Это Галин, пациент, о ее истории на столе?» Кивнула София в сторону стола своей коллеги. Кром тут же прошла по кабинету, останавливаясь у указанного стола, и стала перебирать истории болезни. «У тебя все хорошо? какая то бледное последнее время?» Ничего не болит, поинтересовалась у нее, заведующая отделением. Да, махнула рукой София. У нее болело, и еще как. Больше недели прошло после событий, которые перевернули ее жизнь с ног на голову, и она все еще не могла прийти в себя. Даже не с кем было обсудить все происходящее, а так хотелось какого-нибудь совета, как ей жить и что теперь делать. Рассказывай, горе ты мое, что на этот раз костик развод не дает. Елена Аркадьевна, найдя историю болезни, опустилась на стул рядом со столом Софии и заглянула ей пристально в глаза. «Да нет, с мужем мы официально развелись. У него ребенок будет от той любовницы. Они, кстати, поженились. Сейчас на фотографии в социальных сетях случайно наткнулась. Кто-то из наших общих знакомых выложил, кого на свадьбу позвали. Ох ты, как он быстро определился. И жену новую нашел, и ребеночка заделал. Вот так пострел. Ну, Костя, ну, артист» усмехнулась заведующая отделением. «А ты страдаешь из-за этого?» «Нет, что вы, я даже рада за него, что хоть у кого-то все хорошо». «Вот и отлично, за тобой же вроде кто-то ухаживал, недавно только цветами все отделение завалил. С ним что?» «Ничего, разошлись», — грустно проговорила Софья, опуская глаза в стол. «Но вот опять. Стоило ей только подумать о Богдане, как слезы тут же подступили к глазам. И ты поэтому такая расстроенная?» «Возможно, я немного после расставания перенервничала, плохо спать стала, да и еда в меня не лезет. Какой день уже на легких салатах сижу, больше ничего съедобного не могу съесть, сразу тошнить начинает». Кром с прищуром посмотрела на Софию, обвела ее задумчивым взглядом. «А голова не кружится?» «Нет», еще не понимая, к чему ведет заведующая, ответила Софи. «Уверена?» «Да, а почему вы спрашиваете?» «У меня также было, когда я первым забеременела». Я еду на дух не переносила, питалась капустными листами и яблоками первое время, а потом все наладилось. Ты бы поднялась в гинекологию. Сегодня там Пётр Алексеевич дежурит, пусть тебе УЗИ сделает». «Да нет», — покачала головой из стороны в сторону Софи. «Этого не может быть, тем более я бы заметила. У меня только пару дней назад месячные закончились, так что это исключено». Елена Аркадьевна закатила глаза и посмотрела на Софию, как на несмышленного ребенка. «София Андреевна, ты вот вроде сама врач, а иногда говоришь такие глупости. Вставай, пошли». И, не принимая никаких возражений, Елена Аркадьевна поднялась со стула и посмотрела на коллегу, которая, округлив глаза, смотрела на нее, не зная, что делать. «Ну и? Мне долго тебя ждать? У меня еще работы вагон и маленькая тележка. Пошли давай». Софи быстро кивнула и, подскочив со стула, направилась за заведующей отделением. Они на лифте поднялись в отделение гинекологии. В коридоре никого не было. Оно и понятно. Час назад уже был отбой, и все больные уже разошлись по палатам. Горел свет только за столом постовой медсестры, которая что-то активно писала в истории болезни. «Пётр Аркадьевич у себя?» — спросила Кром у медсестры. «Нет, в смотровой. Минут пять назад туда ушел. «Отлично. Нам как раз туда и нужно. Софья, пошли». Кром подхватила Софи под локоток и быстро потянула за собой. Пётр Аркадьевич, как и говорила, постовая медсестра, нашелся в смотровом кабинете. Он с кем-то говорил по телефону, но стоило ему увидеть пришедших гостей, тут же закончил разговор. «Привет, Петь, УЗИ нам сделай, пожалуйста». «И вам, дамы, доброй ночи. А чего случилось-то?» «Да вот, решаем, беременны мы или нет», — кивнула Кром в сторону Софи, которая скромно жалась за широкой спиной заведующей. Петр Аркадьевич, смотря на Софи, задорно хохотнул и потер ладони. «Ну, чего стоим? Ложимся на кушетку и оголяем живот». В сторону кушетки София шла, словно на казнь. Так она еще никогда не нервничала. Это же нужно было так подставиться. Лучше бы она молчала. «А что будет, если Кром окажется права?» Тут же подумала Софи и сглотнула подступивший ком к горлу. «Оставит ли она ребеночка, «Несомненно. Только вот будет очень тяжело. Особенно, когда узнают ее родители и прикопаются, кто отец. Будет еще хуже». Но она справится, всегда справлялась со всеми трудностями. А ребенок это счастье, и нисколько не трудность. Она лежала на кушетке с задранной медицинской кофтой. В смотровом кабинете повесла гробовая тишина. Петр Алексеевич медленно водил аппаратом УЗИ по животу, а у Софи в ушах от напряжения звенело. «Ну, что я могу сказать?» — разбил тишину доктор. «Даже не знаю, обрадуетесь ли вы, Софья Андреевна, или нет, но вы беременны». «Что?» Вырвался неожиданный вопрос. «Беременны, — говорю, — поздравляю. Можете вставать? Вот салфетки». Словно как в дурном сне Софи поднялась с кушетки, вытирая свой живот. Кром что-то говорила ей, но она ничего не понимала, словно в уши воды налили. Руки задрожали, а в голову полезли миллионы вопросов. Софи даже не помнила, как она дошла до ординаторской, включила чайник и заварила себе чай. Она вернулась мыслями в мир, только когда почувствовала, как обожгла язык горячим чаем, и закашлялась. «Что мне теперь делать?» — глухо проговорила она, и со стороны двери раздался голос Елены Аркадьевны. «Рожать?» — София вздрогнула. Она даже не заметила, как кром прошла в ординаторскую. «Я так понимаю, ребенок не от кости?» — София отрицательно покачала головой. «Отцу ребенка говорить будешь?» — София снова отрицательно покачала головой из стороны в сторону. Почему все не унималась Елена Аркадьевна со своими расспросами? Просто тут такая ситуация, и София все как на духу выложила женщине о своих отношениях с Богданом. Так что вот, у него будет ребенок от жены, и в их семью я лезть не хочу, закончила София. Чая она уже давно допила и сейчас сидела с пустой кружкой. Ну и дура, а может, и нет, ты сама-то ребенка этого хочешь? Не знаю. Я настолько растеряна, что не знаю, что мне вообще делать. «У меня нет своего жилья, да и как с работой? Я, как рожу, куда ребенка дену? Нужно будет выходить на работу раньше декретного отпуска, чтобы денег заработать. Нужно же на что-то жить». «Няню наймешь, В чем проблема?» Легко отозвалась Кром. Я, когда с малым на руках от первого мужа ушла, тоже думала, что будет тяжело, и я одна это все не вывезу. Но ничего, выжила. Наняла няню на первое время, а потом сын в садик пошел. Так и справлялись, пока я второй раз замуж не вышла. Улыбнулась Елена Аркадьевна. «Первое время будет тяжело, но ты, девочка, сильная, умная, вывезешь. Мы, женщины, еще и не на то способны ради своего счастья. А дети, поверь, это еще то счастье. Иногда, конечно, когда они мозги выносят своим подростковым возрастом, и их придушить хочется, но ничего, время проходит, они растут, и ты уже скучаешь по тем временам, когда они в подгузниках ползали». Софи слушала, как Кром рассказывает про все тяготы материнства, и ей становилось еще хуже. Она не сомневалась, что страх рано или поздно пройдет, потому что просто деваться некуда. Но сейчас она даже не знала, за что браться первым делом. «А насчет жилья ты не беспокойся, живи, как и жила в квартире. Плати только за коммуналку, потому что на первое время тебе деньги понадобятся. Это как-то неправильно», — пожала плечами Софи. «Неправильно все взваливать на свои хрупкие плечи и тащить все это. А то, что я предлагаю, это очень даже правильно». «Знаешь, наверное, даже лучше, что ты не скажешь отцу про ребенка, хотя у дитя должен быть отец, но навряд ли тот уйдет от своей семьи, так что живи, как жила, тебе же легче будет». «Наверное», — задумчиво проговорила Кром, и Софи с ней полностью согласилась. Она не хотела лезть в семью Богдана и разрушать ее, как бы она его не любила, а малыш будет только ее, ее маленькое любимое счастье. «Надо же! Столько лет пытались с Костей завести ребенка, и не получалось. А тут провела три недели с любимым мужчиной и забеременела», — подумала Софи. «Судьба — штука непредсказуемая. Не знаешь, когда она настигнет и с чем».